Глава 35. Воспоминания 156. 30 июня. Я так никому ничего и не сказала. Не попрощалась. Даже не интересовалась, какое вранье скормили сокурсникам по поводу землетрясения, исчезновения Полины и моего отсутствия. Сомневаюсь, что правду. Но это больше не мое дело. Иду в назначенное время по направлению к медблоку. Антон Васильевич уже должен был приготовить кристалл для затирки памяти и ждать меня. Даже чуть-чуть опаздываю. Чемодан оставила наверху, сами доставят. Бабая тоже обещали упаковать и приготовить без меня. Немного страшно, что снова обманут, но я подписала бумаги в кабинете директора. Все выглядело официально. Правда ли? Вот и проверим. Лера, подожди. Снова Холостов. Снова догоняет. Да отпусти же ты меня, смотреть на тебя больно. Костя, оставь меня в покое. Прошу, почти рычу. Не надо меня добивать, пожалуйста. Тебе серьезно будет проще просто вычеркнуть меня и все, что было из своей памяти? Не верит, все еще не верит. Ох, как он смотрит. Будто прожечь дыру во мне хочет. Переживает, что ухожу. Вот только из-за меня самой или из-за того, что магический мир теряет такого ценного кадра? Шеф хвоста накрутил и понесся. Доверие — главное, что было между нами. Любить можно кого угодно, любого подлеца, если на то пошло. А вот доверять далеко не каждому. Доверие. Нет ничего важнее доверия. И его больше нет. Любить — это одно. Любовь не исчезает мгновенно, а доверие — да. Стоит лишь раз солгать. А если уж лгать на протяжении нескольких месяцев? О каком доверии тогда может идти речь? Да я ни одному его слову теперь не верю. Как? Как он мог? Так. Он. Это бьется в моей голове, выворачивая душу наизнанку. Несколько месяцев сплошной махровой лжи. Я никогда тебя не прощу. Обещаю, из последних сил глотаешь жгучие слезы. — Лера! — Как же больно-то! Разворачиваюсь и ухожу. Ускоряю шаг. Он еще что-то кричит мне вслед, но я не слушаю. Наслушалась по горло. И да, нет слова страшнее, чем поздно. воспоминание сто пятьдесят июня. Резидада, включи ты голову! Упорно и догоняет меня, мешает войти в медблок. «Пусти!» — шеплю. Я решила, это мой выбор, я хочу выбирать сама. «Да ты же передумаешь через пару недель, если сейчас не сотрешь все к чертовой матери из своей памяти!» Костя на меня орет. Уже просто орет, а не настаивает и пытается переубедить. «Новая тактика в деле?» «Пропусти!» — повторяю и не подумаю. Давай договоримся на месяц. Теперь Холостов торгуется. Смена тактики за тактикой. Если ты все равно захочешь все забыть, тебя никто не остановит. Нельзя принимать такие решения в состоянии эффекта. Да услышь же ты меня. Ладно, я тоже могу по-другому. Антон Васильевич, зову тяжелую артиллерию, и притаившийся в кабинете врач выходит навстречу, Будто только что нас услышал. Выгодная глухота, вот как это называется. Антон, вразуми ее. Избрав лучшие защиты нападения, Костя захватывает инициативу. Ты же видишь, она еще в шоке. В таком состоянии нельзя принимать судьбоносных решений. Доктор переводит взгляд на меня. Я не в шоке. Отрезаю. Наверное, со стороны мы и правда смотримся, как парочка из разряда Милые бронятся, только тешатся. Стоим на пороге, боремся за дверь, дергая каждый в свою сторону и не пропуская друг друга. Но это не так. Мы больше не милые, и я совершенно точно не шучу. Антон Васильевич складывает руки на груди и задумчиво переводит взгляд с одного на второго. «Пожалуйста!» Прошу уже из последних сил. «Антон, ну ты видишь!» Тут же вспыхивает Холостов. «У нее горячка!» Перестаю сражаться. Отпускаю дверь, безвольно опустив руки по швам и зажмуриваюсь. Не могу на него смотреть. «Так, Валерия...» Приходится открыть глаза, потому как медик осторожно касается моего локтя. «Проходите, присаживайтесь». «Спасибо», — шепчу. «Антон, блин!» «Костя, будь мужиком, а?» Последнее, что вижу, как ладонь доктора упирается нежелающим сдавать позиции Холостову в грудь. А потом ухожу вглубь кабинета, не оборачиваясь. Сажусь на стул у окна, спина, прямая, руки на коленях и глубоко душу, пытаясь успокоиться. «Ты же психолог!» — рявкает Костя в ответ. «И не говори, будто не видишь, что она ведет себя, как малолетняя дура. Да ее же кроет без всякой магии!» Снова зажмуриваюсь. «А как ты себя ведешь?» Припечатывает Антон Васильевич в ответ. Негромко, в отличие от оппонента, зато действенно. Вдруг наступает полная тишина. Неужели теперь действительно все? Антон Васильевич запирает дверь кабинета и подходит ко мне. «Готовы?» Спрашивает мягко. «Даже забавно». Мне ведь столько раз рекомендовали обратиться к нему как к психотерапевту, но я так сюда и не пришла. И вот я здесь, но совсем по другой причине. Готово. Киваю. Медик достает из шкафа чудо прибора, о котором я столько слышала, и ставит его передо мной на стол. Выглядит неожиданно. Не знаю, кто назвал это нечто кристаллом. Лично мне оно куда больше напоминает яйцо. Большое такое яйцо размером с человеческую голову, но более вытянутое вверх яйцо и есть яйцо. Только поверхность его неровно белая, а покрыта полупрозрачными пластинами или чешуйками с жемчужным отливом. Стоит это чудо на круглой ножке подставки, как какая-нибудь настольная лампа, и для полного сходства с лампой еще и имеет на этой ножке квадратную кнопку включения. Даже заглядываю с обратной стороны. Нет ли там шнура с вилкой для розетки? Но нет. Чудо-штука или работает на батарейках, или полностью магически автономно. Вот уж точно, смесь бульдога с носорогом, комментирую. Медик только пожимает плечами, мол, чем богаты. Садится за стул, переплетает на столешнице пальцы и глядит на меня пристально. Очень хочется отвести взгляд, но упрямо смотрю в ответ. Я не передумаю. Хочу все это забыть и вернуться в свою прежнюю жизнь. Без магии, без вранья, с мелкими бытовыми проблемами и скучной работой. «Валерия...» — вздыхает Антон Васильевич. «Лера, можно так?» Киваю. «Лера...» — повторяет. «Я никоим образом не одобряю поведение Константина». Морщится, бросив взгляд на давно запертую дверь. Сцена и прям вышла некрасивой. Но не могу не признать, что отчасти он прав. Вам очень досталось и морально, и физически. Сейчас вы в состоянии стресса. Я спокойна. Стресс может проявляться по-разному. Не соглашается доктор. Вам сделали очень больно, и вы бежите. От него, от себя, от того, что узнали, от всей этой боли. Но любая боль проходит, и ситуация, казавшаяся нам безнадежной вчера, покажется завтра всего лишь временной трудностью. Возможно, Костя был прав и в том, что вам следует подождать, прежде чем принимать такие радикальные меры. Кивок в сторону яйца на столе. Станислав Сергеевич подписал приказ. Напоминаю. Станислав Сергеевич... Начинает Антон Васильевич и делает паузу, подбирая слова. Сейчас тоже пребывает в стрессе после случившегося. Вы попросили, он подписал. Но как психотерапевт и просто как человек, желающий вам добра, я не могу не спросить. Может быть, вы все-таки возьмете время на раздумье? Кристалл никуда не денется, а ваше право уйти никто не заберет. Молчу, и доктор воспринимает это добрым знаком, продолжает с большим энтузиазмом. Всего лишь отсрочка, и если вы согласитесь, мы можем поговорить с вами как врач и пациент с полным неразглашением, разумеется. Нет. Валерия. Пожалуйста, сделайте свою работу. Прошу. Я здесь не на сеансе терапии. Антон Васильевич смотрит на меня долгим печальным взглядом. Потом вздыхает, встряхивается, наклеивая на лицо улыбку. «Тогда приступим». Протягивают руку и щелкают выключателем на подставке яйца. Внутри под чешуйками вспыхивает зеленое свечение. На белой глянцевой поверхности стола отражаются цветные блики. ИП-2000 загружен и готов к работе. Рапортует приятный мужской голос, ни капли не похожий на компьютерный, как я от чего-то ожидала. Спасибо, что пользуетесь нашими кристаллами сохранения. По готовности положите ладони на кристаллы и закройте глаза. Загрузите ваши воспоминания и отключите питание. Чувствую, как ускоряется пульс. Почему-то ровно до этого момента страшно не было. Готовы? Снова переспрашивает Антон Васильевич. Надломленно киваю. Готово. Мне кажется, медик хочет еще что-то переспросить, но поразмыслив, больше не задает вопросов. Тогда положите руки на кристалл. Так. Поверхность пластинок неожиданно теплая, но не как нагретая лампа, а словно нечто живое. Да. Кивает. А теперь постарайтесь не спеша и последовательно вспомнить все, что с вами происходило с того момента, как вы впервые узнали про сурок. Вслух. Неуверенно кашусь в сторону мозгоправа. Качает головой. Мысленно, но последовательно. Представьте, что вы кому-то рассказываете свою историю. Кому-то близкому, например, кому вы доверяете. Никому. Видно, что медик еле сдерживается, чтобы снова не начать меня уговаривать отложить процедуру. Однако спасибо князеву, приказ сверху уже поступил. «Есть еще другой прием», — подсказывает Антон Васильевич, вздыхая, будто помогая мне таким образом. «Совершает страшное преступление против своих принципов». «Представьте это в виде фильма», — советует, киваю. Закрываю глаза, ощущая теплую поверхность чешуек под ладонями и пытаюсь припомнить, с чего все началось. «Вы сидите в кинотеатре», — продолжает медик. Экран оживает, на нем появляется заставка, название студии и... Что вы видите дальше? Просто продолжите. Я вижу ночное полупустое метро и вижу девушку. Высокие ботинки, джинсы, потертая куртка и вязаная шапка, натянутая до самых глаз. У лица выглядывают пряди темных подстриженных под коры волос. У девушки закрыты глаза... Она слушает музыку, вставив в уши простенькую гарнитуру от смартфона. Нога в ботинке отбивает ритм на полу. Фокус смещается. Зажатый в руке девушки мобильник оживает, и она распахивает глаза. Проводит по экрану пальцем, снимая блок, вчитывается в пришедшее сообщение и нетерпеливо стучит пальцами по стеклу, удаляя нежеланное письмо. Хмурится отчего между ее бровей появляется морщинка. А потом девушка идет по ночному городу, не везде, освещенному фонарями, к своей многоэтажке, в которой в этот час светится лишь несколько окон, не считая подъездных. И голос за кадром произносит. «Вы когда-нибудь мечтали получить письмо из Хогвартса?» «Да, пусть это будет кино с моим голосом за кадром. Пусть».